Глава восемнадцатая В ту же ночь, когда был убит Коль Кобосяк и, не желая сдаваться, застрелился в гостинице «Александр», были арестованы Абрам, Анна, Свистков, Соломон Моисеевич и в Киеве Розенштерн. Соломон Моисеевич оказал вооруженное сопротивление властям. В своей комнате на Ильинке Он наглухо забаррикадировал двери и отстреливался, пока хватало патронов. Его убили под утро через прорубленное отверстие в потолке. Один только Ваня случайно избег ареста. Он был в театре, когда к нему явились жандармы. В 11 часов он вернулся домой. У ворот его остановил дворник и болезливо озирая с кругом шёпотом посоветовал не входить. Ваня ушёл. Он нелегально прожил месяц в Кляну и, переменив паспорт, уехал в Одессу. В Одессе он скрывался до октября, а в октябре отправился в Болотово к родителям Александра. Как-то весной, ещё в начале работы, Александр взял с него обещание в случае его смерти уведомить стариков. Теперь Ваня шёл своим долгом исполнить эту грустную просьбу. Стояла осенняя ненастная, поздняя, с жестоким северным ветром и неумолчно надоедливыми дождями. Липы уронили свой тёмно-зелёный убор, и на дорожках обнажённого сада густым ковром легли опавшие листья. Цветы увяли в любимом цветнике Николая Степаныча. Уже не олели гвоздики и не пахло левкоем и резидой. В лесу было сыро и тихо. Шептались сосны, трещал подгнивший валежник и по мокрым опушкам носились с карканьем ста играчей. Печалью веяло от поредевшего леса, предчувствовалась долгая и холодная безрадостная зима. После смерти второго сына Андрея С Николаем Степановичем случился удар. Более года он не поднимался с кровати. Его полное ещё недавно крепкое тело высохло изостыло, и бескровные губы напрасно силились что-то сказать. Ухаживала за ним Наташа, молчаливая, строгая, с длинными косами льняных белокурых волос и такими же, как у братия, в голубых глазах. Старуха Татьяна Михайловна с трудом пережила нежданное горе. Ей казалось, что Бог покинул ее. Она по-прежнему молилась целые дни и заказывала за упокоенные панихиды. Но теперь вся любовь, неисчерпаемая материнская нежность, та любовь и та нежность, которые давали ей силу жить, сосредоточились на одном человеке. на третьем сыне, на её первенце Александре. Она знала, что он оставил флотскую службу, но скрыла это от мужа. Она догадывалась, что он пошёл по той же дороге, на которой погибли Михаил и Андрей. Она хотела верить, что это не так, что она, конечно, ошиблась, что Александр покорный и любящий сын, пощадит её старости умирающего отца. Наташа успокаивала её, говорила, что брат живёт за границей и что на днях, наверное, будет письмо. Но успокаивая, она сама не верила своим утешениям. И часто обе плакали вместе: мать о детях и о матери дочь. Год прошёл в безутешных слезах, И заботах о Николае Степановиче. Беспросветная туча, которая нависла над домом, чувствовалась всеми без исключения, даже прислугой и редкими всегда непрошенными гостями. Востраносыя ключница Малания Петровна ходила на цыпочках, вздыхала и закатывала под лоб свои мышиные глазки. Горничные Лукерья и Даша уже не пели весёлых песен, Управляющий Алексей Антонович крестился, охал и, оправляя немецкий пиджак, являлся к барышне и терпеливо выслушивал неумелые приказания. Козяйство шло в кривь и в кось. В лесу по ночам стучал неугомонный топор, и никто не спрашивал, кто рубит и для кого. Хлеба собрали вдвое меньше, чем у соседей. Сад заглох. покривили свет хии службы, опустили конюшни. Николая Степанович волновался, хрипел и бормотал невнятные, точно проглоченные слова: "Волосатики, негодяй, Россию продали, вешать". Тогда Наташа неслышно подходила к отцу и гладила его по седым волосам. Не было прежней дружной семьи с тремя сыновьями. Румяным Мишей, стройным Андрюшей И широкоплечим приземистым Сашей Было разоренное, развеянное бурей гнездо.